Глава 5. Сделайте рост приоритетной целью. Расти так быстро, что друзьям, не видевшим тебя месяц, придется узнавать тебя заново. Неизвестный. Ваша душа здесь не для того, чтобы чего-то добиться. Она здесь, чтобы расти. Многие этого не понимают. Успех совращает нас, а неудачи разрушают. Мы вкладываем огромное количество усилий в бессмысленные вещи – На самом деле успех и неудачи всего лишь иллюзии. Единственное, что имеет значение, это скорость, с которой вы развиваетесь. Во время вашего путешествия вы уничтожаете все преграды на пути к самореализации. В 2013 году моя компания отпраздновала десятилетие. Вы наверняка подумаете, что бизнес шел гладко, а я после стольких лет на посту руководителя прекрасно знал, что делать. Но это не так. Между 2013 и 2015 годами мы пережили серию ужасных неудач, которые чуть не уничтожили компанию. Из-за этого я начал сомневаться в своих лидерских способностях. Все началось с одного тревожного звоночка. Я узнал, что моя бухгалтер, которой я доверял, работала на компанию пять лет, четыре с половиной года воровала деньги из нашего бюджета. День за днем, шаг за шагом она украла около 25 тысяч долларов используя фальшивые банковские счета. Это предательство потрясло меня. Она была одним из моих доверенных лиц, и всё это время обманывала нас. Я потерял сон и начал сомневаться, что умею нанимать правильных людей, управлять, развивать свой бизнес. На этом наши трудности не закончились. Месяц позже, сразу после Рождества, мне позвонил наш директор по производству и сказал. «Вишен, в этом месяце мы не сможем выплатить всем зарплату». Это означало, что наши сотрудники останутся без денег в самое активное время года. Это стало для меня двойным ударом. Я был не в себе. Чтобы хотя бы как-то исправить положение, я продал свою машину. Это было лучше, чем лгать людям, которые годами в меня верили. В конце концов, ситуацию взял на себя мой руководящий состав. Все вместе они решили отказаться от зарплат, чтобы разделить деньги между остальными сотрудниками. Это было настоящим чудом. Они вернули мне веру в человечество. Слава богу, январь стал для нас прибыльным. Мы выпустили масштабный продукт, и спрос на него залатал дыры в нашем бюджете. Мы едва выбрались из первого почти смертельного провала компании, когда столкнулись с новыми проблемами. Во-первых, от нас ушел самый крупный клиент. После того, как в его компании сменилось руководство, сразу же мы потеряли 15% всего дохода. Затем у нас произошел масштабный сбой технологической платформы, когда нашего поставщика услуг электронной почты перекупила более крупная организация. В результате мы потеряли доступ к 40% нашей клиентской базы. Мы начали истекать миллионами. Казалось, что сама вселенная ополчилась на нас. Я хочу, чтобы на этом моменте вы ненадолго остановились и подумали о своей жизни и карьере. Были ли у вас ситуации, когда обстоятельства оказывались сильнее вас? Когда я задаю этот вопрос руководящему составу или сотрудникам в любой компании, почти все поднимают руки в знак согласия. Мы все сталкивались с болью и неудачами. Помните, что вы не одни. Чтобы стать бунтарем, придется научиться менять мир. И на этом пути вы постоянно будете натыкаться на преграды. Неудачи и боль – часть игры. Мы все их переживаем. В этой главе я расскажу вам, как изменить своё сознание, научиться переживать неудачи с изящностью Будды, и с каждым провалом становиться сильнее. Та серия неудач серьёзно подорвала мою уверенность в себе. Неожиданно для себя я стал выпивать по паре бокалов красного вина каждый вечер, чтобы справиться со стрессом. Я был слишком упрям, чтобы просить о помощи. Верил, что упорная работа вытянет меня из этого бардака. Ага, как же. Тяжёлый труд и упрямство. Отличный выход из ситуации. Я наблюдал, как неумолимо тают средства на нашем банковском счёте, и с каждым месяцем мне становилось всё страшнее. А потом неожиданно пришло озарение. Для чего на самом деле нужна работа? Как-то я встретился с Рикумаром Рао, бизнес-гуру, о котором я упоминал в первой главе. Рао сказал мне, что мы должны воспринимать Вселенную как покровителя. «Важно верить в то, что мир на нашей стороне. Все, что с нами случается, происходит ради нашего же блага». Но я отказался верить его словам. «Если это правда, то почему мне кажется, что мир ополчился на меня? И почему я переживаю так много неудач и боли на работе?» Рао ответил. «Популярное заблуждение, Вишен, заключается в том, что люди считают свою работу только работой. Но это неправда». Важнейшая вещь, которой необходимо обучать в бизнес-школах – работа, не просто работа, она – уникальный инструмент личностного роста, нет ничего страшного в провале вашего бизнеса, важно лишь то, как вы успели вырасти за это время, даже миллиардный доход второстепенен, важно лишь то, смогли ли вы вырасти. Та беседа стала для меня поворотным моментом, я начал понимать, как избавиться от страданий. До этого я не осознавал, что все наши проблемы помогали мне развиваться в качестве генерального директора и владельца компании. Простое изменение контекста сразу же принесло мне облегчение. Как ни странно, я начал смотреть на ситуации, которые месяцами не давали мне спать, сквозь призму благодарности. Модели успеха и счастья, которые почитаются в обществе, далеки от идеала. Многие считают, что для достижения жизненного совершенства необходимо обрести три вещи – Первое. Определенную роль или должность. Престиж. Второе. Определенную сумму на банковском счете. Благосостояние. Третье. Определенные материальные блага. Автомобиль или дом с белым заборчиком. Результат – успех. Правильно? Неправильно. Рао называет эту модель жизнь по принципу «если, то…». Он считает, что нам пора перестать измерять свое счастье должностью, деньгами и материальными ценностями. Прекратите думать, что мне нужно x чтобы стать счастливым или успешным. Как часто вы добивались x и все равно не чувствовали себя счастливым? Формула Рао для счастья проста. Рост. Единственный смысл жизни – это саморазвитие. К нему нас ведут и боль, и успех. Взгляните на свои проблемы и победы с другой точки зрения. И боль утихнет а успех перестанет опьянять. Рост – единственное, что имеет значение. Настоящий успех гораздо проще, чем мы думаем. Нет ничего, чем вам нужно завладеть или кем стать, чтобы его добиться. Секретная формула проста. Рост равно успех. Счастливые миллионеры Мой друг Кен Хонда – самый продуктивный писатель на тему личностного роста в Японии. На его счету больше 50 опубликованных книг. Его главная тема – мировоззрение миллионеров. Однажды Хонда опросил почти 12 тысяч миллионеров в Японии. Он обнаружил, что независимо от размера богатства, они всегда хотят большего. Кен объяснил мне. На интервью с одним парнем с миллионом на счету я спросил, чувствует ли он себя богатым. Он ответил нет, потому что у него не было 10 миллионов. Потом я общался с человеком, у которого 10 миллионов долларов на счету. И он тоже не чувствовал себя богатым. У него не было личного самолёта. Затем я спросил третьего, у которого такой самолёт был. Он тоже ответил нет, ведь его самолёт был всего лишь шестиместным. Эти миллионеры пытаются достичь горизонта, не понимая, что добраться до него невозможно. Пока вы приближаетесь, он отдаляется. Попытки привязать свои цели к определённым показателям богатства – всего лишь иллюзии. Что же в таком случае заставляет людей чувствовать себя богатыми? Как оказалось, другой тип цели. Фактически даже не цели, а состояние. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее. Важно понять вот что. Пока вы растете, по вашим собственным меркам, вы будете счастливы. Рост находится в верхней части пирамиды Маслоу. Тот называет его самореализацией. Это реализация собственных талантов и способностей который стремится и в который нуждается каждый человек. Рост – это и есть цель. Когда вы понимаете, как хотите расти, то сами становитесь двигателем собственного развития. Каждая возможность становится для вас еще одним шагом на пути к лучшей версии самого себя. Обучение и трансформация. Обучение – это то, что вам прививает школа. На уроках истории, географии и алгебры школа учит вас фактам и идеям большинство из которых вы неизбежно забудете. Это обучение. Но настоящий рост стимулирует нечто более сильное, чем обучение. Это явление называется трансформацией. Выучив какой-то факт, вы можете забыть о нем на следующий же день. А вот трансформация полностью меняет ваше восприятие мира. Когда происходит трансформация, вы начинаете по-новому смотреть на мир. Ваша перспектива полностью меняется. Трансформация – это огромный скачок в личностном развитии. Она может изменить вас и подорвать многие из ваших укрепившихся убеждений и ценностей. Эдмунд О. Салливан, эксперт трансформационного обучения в Центре изучения трансформации в Торонто, Канада. Вот как он описывает трансформацию. «Это глубокое структурное изменение в основах мышления, чувств и деятельности человека». Это сдвиг в сознании, который заметно и необратимо меняет самое существование. Вернемся к японским миллионерам, о которых было сказано ранее. Кен Хонда сказал мне, что разница между миллионерами, признавшими себя богатыми, и теми, кто не мог этого сделать, заключалась в разнице их мировоззрения. Богатые пережили трансформацию, которая изменила их восприятие денег. Они пришли к убеждению, что деньги – это воздух. Они везде, и они придут к ним сами, когда в этом будет необходимость. У этих миллионеров не было цели заработать больше или купить частный самолет. Они просто верили, что то количество денег, которое им необходимо для жизни, появится у них в нужный момент. Именно поэтому они отвечали «да» на вопрос, чувствуете ли вы себя по-настоящему богатым. Вот что такое трансформация. Глобальный переворот сознания – Чтобы пережить трансформацию, необходимо познакомиться с революционной идеей или концепцией, которая встряхнет ваши самые крепкие убеждения. Идея, основанная на сильной и неоспоримой доказательной базе, избавит вас от старых принципов и откроет новые. Помните, пережив трансформацию, вы не останетесь прежним. Переворот перспективы необратим. Трансформация не позволит вам вернуться к своим старым взглядам. Вот реальный пример того, как работает трансформация. Помните, как вы впервые сели на велосипед? Скорее всего, на тот момент вы уже знали, как на нем кататься. В теории. Вы прошли традиционный процесс обучения и усвоили следующие шаги. А. Надеть шлем. Б. Сесть на велосипед. В. Поставить одну ногу на педаль. Г. Оттолкнуться от земли и поставить другую ногу на вторую педаль. Пока вы физически не заберетесь на велосипед и не поймаете равновесие, трансформация, которая превращает пешехода в ездока, не произойдет. Но как только вы найдете баланс, вы преобразитесь. Вы уже не сможете потерять равновесие. Это невозможно. Это и есть трансформационный опыт. Две причины трансформации. Есть одна замысловатая деталь, касающаяся роста через трансформацию. Она имеет место в двух случаях. Случай номер один. Дезориентирующая дилемма. Это рост через болезненный урок или непростые обстоятельства. Например, ваш любимый человек жестоко разбивает вам сердце. Да, это ужасно больно. Но вы начинаете понимать, какие качества будете искать в будущем партнёре, и таким образом растёте. Случай номер два. Эволюция новой смысловой схемы. Это рост с помощью идей и знаний которые формируют у вас новый взгляд на мир. Это долгий процесс. Так вы растете, когда, например, работаете под мастерьем у профессионала или читаете биографии выдающихся людей, постепенно проникаясь их мировоззрением и приобретая мудрость. Преподобный Майкл Бэквит из международного центра духовности Агапе придумал название для этих двух видов трансформации. Он называет их кэнся и сатори. Давайте нарисуем два отрезка в виде угла. Левая сторона угла – качество жизни. Нижняя сторона угла – время. От угла начертите вверх волнистую линию, как линию роста. Моменты на волне вниз – это момент кенсё, рост через временную боль. Промежутки между волной вниз и волной вверх – это момент сатори, рост через неожиданные озарения. Кенсё – это рост через боль, тогда как Сатори – это медленный и постепенный рост. Такой медленный, что вы можете его даже не замечать. Сатори может быть приятным опытом. В простой схеме Кенсё и Сатори будут выглядеть так. Видите спады? Это болезненные моменты Кенсё. А пики – это моменты Сатори. Рассмотрим Кенсё и Сатори подробнее. Кенсё – дезориентирующая дилемма. Джек Мезиров американский социолог и почетный профессор взрослого и продолжающегося обучения в Учительском колледже Колумбийского университета, которого считают отцом теории трансформационного обучения, разработал термин «дезориентирующая дилемма». Ох, как по-научному! Он описывает ее как жизненный кризис или масштабную перемену. Дезориентирующая дилемма – это, например, разорение компании и последующее понимание как не стоит строить свой следующий бизнес. Или развод и понимание, как строить свои следующие отношения. Как писал поэт Руми, «О, ты что, не терпишь огранки? Станешь ли когда-нибудь драгоценным камнем?» Принятие новой информации часто идет рука об руку с сопротивлением и болью. Пережив ее, люди становятся более жизнеспособными, сострадательными и открытыми, чем раньше. В своей книге «Экспоненциальные организации» писатель Салим Исмаил делится удивительным открытием, которое сделал Google о своих лучших сотрудниках. Он пишет, «Недавно Google обнаружил, что их лучшие сотрудники – это не студенты Лиги Плюща, а молодые ребята, которые пережили большую потерю в жизни и смогли вырасти на этом опыте. Согласно Google, глубокие личные потери сделали их сотрудников более искренними и открытыми к обучению». Такие люди смогли пережить негативный опыт, дезориентирующую дилемму, извлекли урок и выросли над собой. Сатори. Эволюция новой смысловой схемы. Постепенная трансформация происходит на основе спонтанных моментов озарения. В течение жизни к нам приходят откровения. Это может случиться где угодно. Нас может озарить в процессе беседы с другом, на прогулке, за чтением книги или прослушиванием музыки. Как только в нас накапливается достаточное количество таких озарений, наши ценности трансформируются. Человек с нездоровой диетой может получить несколько сигналов о том, что питание надо менять. Например, видит пугающую рекламу о вреде фастфуда, затем начинает замечать симптомы диабета. Возможно, финальным звоночком для него станет шокирующая цифра на весах. Все это провоцирует сдвиг, который жестко толкает человека на другой, лучший путь роста. Красота трансформации заключается в ее неизбежности. Дерево в лесу не двигается с места, хотя при этом постоянно растет. Медведи чешутся о его ствол, пчелы строят ульи на ветках, по стволу снуют белки. Со временем внешние факторы преображают дерево. С человеком происходит то же самое, независимо от того, активно ли люди стремятся к личностному росту или нет. Жизненные ситуации все равно оказывают свое влияние. Только вот в чем проблема. Так как трансформация строится на дезориентирующих дилеммах или постепенной эволюции смысловой схемы, она непредсказуемая и медленная, а еще болезненная. Трансформация – непредсказуемая, медленная и болезненная. Но что, если мы можем сделать трансформацию преднамеренной? Дать людям возможность вырасти раньше, чем они начнут слышать неприятные звоночки? Что, если она станет предсказуемой и быстрой? Что, если люди начнут развиваться так стремительно, что перестанут напоминать себя прежних? Я верю, что нашим душам необходима трансформация. Они здесь, чтобы расти. Но если вы игнорируете возможности осознанной и самостоятельной трансформации, очень скоро вашей душе придется влепить вам за трещину, чтобы наставить на путь истинный. Так работает Кенсё. Настоящие художники жизни целенаправленно развиваются каждый день. Они посвящают себя постоянному совершенствованию сознания, тела и души. Эти профессионалы постоянно стремятся к саторе. Если вы трансформируетесь сознательно, вам не придется переживать болезненные моменты кенсё. Работа – лучшее место для такого осознанного саморазвития. Трансформационная организация В юном возрасте на наши цели влияют компании с крупным рекламным бюджетом, доминирующие религии, установки родителей и политика правительства. К сожалению, в школах происходит почти то же самое. Но работа – совсем другое дело. В то время как школы сосредоточена на традиционном обучении, работа создана для постоянного роста. В книге «Песочный человек», книга 9, «Милостивые», Нил гейман Английский писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценариев к фильмам, писал «Я создал список того, чему не учат в школе. Нас не учат любить. Не учат, как стать знаменитым. Не учат, как стать богатым и быть бедным. Не учат, как расстаться с тем, кого больше не любишь. Как узнать, о чем думает другой человек. Не учат, как разговаривать с умирающим. Школы не учат ничему, что стоило бы знать» школьные учителя учат нас хорошо запоминать факты в современном мире за это отвечают смартфоны сугата митра работает профессором образовательных технологий в школе образования коммуникации и языковых наук ньюкаслского университета в англии на вручении премии тэт в области образования он сказал люди не смартфоны смартфоны принадлежат нам Мы не обязаны забивать себе головы бесполезными фактами, когда у всех есть доступ к Google, Что нам действительно необходимо, так это головы, наполненные мудростью, убеждениями, практиками и знаниями, которые помогут нас справляться с беспорядочными, запутанными и прекрасными аспектами человеческого бытия. Любая работа обладает потрясающим потенциалом. Она способна заполнять пробелы, которые оставляют в нас другие институты. Если вы владелец компании, готов поспорить, что вы чувствуете эту ответственность. Хорошие руководители заботятся о росте своих сотрудников. Люди, которые постоянно развиваются и трансформируются, это лучшее окружение. Более того, такие сотрудники развивают успех всей компании. Если вы не владеете бизнесом, помните, что личностный рост – это ваша личная ответственность. Только вы контролируете свое развитие. Ставьте себя в условия, которые помогут вам расти. На работе для этого есть все необходимое – обратная связь и система поощрения. Саморазвитие скажется на вашей результативности. В целом работа – это потрясающая площадка для трансформации. Помните мудрые слова Срикумара Рао? Работа – это не просто труд. Она могущественный инструмент личностного роста. Любое рабочее пространство можно превратить в окружение, стимулирующее рост. В заключительной части этой главы я расскажу вам, как сделать офис местом для саморазвития и привить коллективу ценность личностного роста. Сначала давайте разберемся с термином «лидер». Тактика номер один. Направьте лидерство на рост. Когда-то я верил в модель лидерства Дуайта Эйзенхауэра. Американского государственного и военного деятеля, генерала армии, 34-го президента США. Он сказал, «Руководство есть искусство убедить кого-то другого в том, что он сам хочет сделать то, что вы от него требуете». В современном мире эта модель устарела. Руководители отвечают за множество вещей, задают видение поддерживают позитивный дух в коллективе, координируют рабочий процесс и дают указания. На мой взгляд, первостепенная задача лидера – всегда развивать и растить других лидеров. Каждый из нас – лидер. Великие руководители создают других великих руководителей. Я специально сформулировал этот принцип для Майндвайлей и убедился, что мой руководящий состав понимает его смысл. Лидерство – это понимание того, что мы все едины. Каждый человек, которым ты руководишь, такой же талантливый и выдающийся, как ты. Он способен расти и добиваться успеха. Напоминай ему об этом. Впервые я записал это кредо интуитивно, без каких-либо доказательств. Но спустя годы исследования Google о руководителях подтвердило мой тезис. В нем говорилось, что все высокооплачиваемые менеджеры одновременно являются самыми эффективными наставниками. Они умели слушать и направлять, помогали людям расти. Чтобы делать так же, вам необходимо стать лучшей версией себя из всех возможных. Сделайте самореализацию своим жизненным принципом. Относитесь к своей жизни как к проекту, и вы станете по-настоящему выдающимся человеком. Лидеров создают другие лидеры, так что развивайтесь и поддерживайте других в саморазвитии. Тактика номер два. Живите личностным ростом. Я должен кое в чем признаться. Изначально я хотел рассказать вам историю об одном парне, который подсел на батончике Марс. Если честно, тот парень с зависимостью от шоколада – это я. Нельзя же проповедовать уязвимость, если сам её не практикуешь, верно? Вот как было дело. Когда-то существовал целый ритуал, связанный с шоколадками Марс. Около пяти вечера, когда мои коллеги начинали расходиться по домам, я подходил к своему рабочему столу, открывал нижний ящик и доставал батончик. Съедал я его в пару укусов. Кусь-кусь и всё. Эта традиция была моей вечерней перезагрузкой. Я знал, что это вредно, но привычка быстро стала зависимостью. Я получал удовольствие от процесса. Потом я как-то задержался у зеркала дольше обычного. В нём отражался я, но с телом бати. Я стал пухлым, кругленьким таким мужичком. Я смотрел на своё отражение и постепенно понимал, что разрушаю здоровье. У меня выпадали волосы, я набрал вес. В зеркале отражались и те два бокала вина, которые я выпивал по вечерам, чтобы заснуть. Я пообещал себе вернуть хорошую физическую форму. В феврале на свой сороковой день рождения я вписался в программу WildFit, которая помогает скорректировать пищевые привычки. К маю процент жира в моем теле снизился с 22% до 15%. Я выбросил большую часть своей одежды. Она стала на мне висеть. Мое преображение было удивительным. Изменилось даже лицо. Люди спрашивали, не сделал ли я операцию, потому что я стал выглядеть моложе. Но изменилась не только моя физическая форма. У меня прибавилось энергии. Желание съесть что-то сладкое практически исчезло. Кожа стала здоровее. Я был в таком восторге от своих результатов, что решил записать программу свою команду. Больше сотни сотрудников Майндвайлей присоединились к 90-дневной программе «Вайлдфит» в августе. К декабрю я заметил изменения в нашем офисе. Со столов исчезли банки из-под газировки. Потребление алкоголя на корпоративных мероприятиях снизилось почти вдвое. Мои коллеги стали готовить здоровые обеды и приносить друг другу свежевыжатые соки. Один наш инженер поставил рекорд по потере веса. Он сбросил 23 килограмма. Примерно в то же время мы начали замечать позитивные изменения в здоровье компании. Наши доходы выросли, траты уменьшились. Индекс потребительской лояльности бил все рекорды. Все больше и больше людей начали присоединяться к программе WildFit и достигали потрясающих результатов. Когда мои сотрудники изменили свое отношение к еде, в них забурлила энергия. К 2017 году наша корпоративная культура полностью обновилась. В тот год я решил заняться силовыми тренировками. Мы пригласили фитнес-инструкторов и вместе с ними составили программу эффективного набора мышечной массы и увеличения физической силы. Мы назвали эту программу 10 x и к ней присоединилось множество наших сотрудников. Теперь они не просто питались здоровой пищей, но и упражнялись, как настоящие спортсмены. В 2018 году мы достигли новой ступени развития. Мы начали превращаться в атлетов. Десятки наших сотрудников тренировались вместе и принимали участие в очень тяжелых состязаниях вроде гонки спартанцев. Для тех, кто не в курсе, гонка спартанцев – это полоса препятствий, таких как канат или бег по грязи. К моменту выхода этой книги больше 40 моих сотрудников примут участие в этой гонке. К 2019 году наш офис преобразился, даже беседы у кулера стали другими. Работа в Mindvalley превратилась в синоним заботы о здоровье. Если вы придете работать в нашу компанию, наверняка потеряете 4-6 килограммов за первый год. В нашем офисе установлены турники, есть гири и свой спортивный зал. Теперь вместо того, чтобы поедать шоколадные батончики, я лучше пойду к турнику и 10 раз подтянусь. Мы не заставляем сотрудников менять свои пищевые привычки или образ жизни. Изменения случаются сами по себе. Они – часть нашей здоровой экосистемы. Это заразно. Что до меня, то в свои 44 года я нахожусь в лучшей физической форме, чем когда-либо. Жить личностным ростом – значит активно участвовать в программах, которые вас преображают. А еще приносить эти программы в коллектив. Когда сотрудники концентрируются на трансформации, их жизнь и работа становятся лучше. Все это подводит нас к тактике номер три. Тактика номер три. Сделайте трансформацию целью номер один. Саморазвитие производит удивительный объединяющий эффект. Влиятельные люди со здоровыми привычками мотивируют окружающих следовать их примеру. Вот почему моя философия строится на том, что личностный рост должен быть жизненной целью номер один. Мне очень понравилась цитата, которую недавно опубликовал один из моих друзей. «Расти так быстро, что друзьям, не видевшим тебя месяц, придется узнавать тебя заново». Очень по-бунтарски. Личностный рост должен стоять впереди бизнеса, отношений и даже родительского долга. Он как кислородная маска в самолете. Прежде чем помогать другим, разберитесь с самим собой. Личностный рост всегда стоит на первом месте у лучших предпринимателей мира. Они знают, что их бизнес развивается вместе с ними. Самые удачные взаимоотношения складываются у тех, кто посвящает себя саморазвитию. Я убежден, что ставя личностный рост превыше всего остального, я смогу лучше позаботиться о своих детях, бизнесе и отношениях с окружающими. Поэтому каждые 30 дней я стараюсь достичь новой ступеньки своего развития. За один месяц я могу составить новую программу медитации, а в течение следующего улучшить свои навыки скорочтения. Это гораздо легче, чем кажется. За 30 дней можно легко выкроить время на то, чтобы посетить семинар или прослушать лекцию, которая изменит вашу жизнь. Можно пройти квест Майндвайли. Это обучающая платформа компании Майндвайли. Или другую программу, чтобы прокачать свою жизнь в любой из областей. Можно прослушать целый сезон подкаста на любую интересную вам тему. Если вы думаете, что у вас нет на это времени, подумайте еще раз. Обычный человек ежедневно проводит больше 45 минут в пути на работу и обратно. Это 15 часов в месяц. 15 часов изучения мира с помощью подкастов на интересную вам тему изменит вашу жизнь. Последуйте совету РАО и сделайте личностный рост важнейшей вещью в вашей жизни. И тогда все, с кем вы контактируете, тоже начнут расти и развиваться с невиданной скоростью. Как же организовать свой личный процесс трансформации? Это не так уж сложно. Следуя правильным, научно протестированным схемам, вы очень скоро увидите потрясающие результаты. Главное – развиваться каждый день. Как организовать личный процесс трансформации? У меня есть свой оптимизированный утренний ритуал. Хочу подчеркнуть, что он не отнимает у меня время. Совсем наоборот, этот ритуал его прибавляет. Потому что мой мозг, сознание и тело работают в максимально эффективном режиме. Фактически этот ежедневный процесс берегает мне около 15 часов в неделю. Если сложить в месяц, получится 60 часов. В год – 720, а это 30 дополнительных дней в году. Отсутствие времени – не отговорка. Подобный ритуал на самом деле позволяет выполнять больший объем работы за меньшее количество времени. Давайте посмотрим на сам ритуал. Первое. Оптимизация сна. Я научился придирчиво отслеживать свой сон. Здесь важно не уменьшать количество сна, а оптимизировать его часы. В книге «Ешь, двигайся, спи» Том Ратт, американский писатель, исследователь и лектор, писал, что если спать на 90 минут меньше, мыслительные способности снижаются на 30%. С таким же успехом можно заявиться на работу, выпив пару стаканов пива. В знаменитом исследовании, которое популяризировал Мальком Гладуэлл, канадский журналист-поп-социолог, утверждается, что для достижения мастерства в любой области требуется потратить 10 тысяч часов. Но мы почему-то забываем о том, что человек, стоящий за этим исследованием, шведский психолог К. Андерс Эриксон, обнаружил еще кое-что любопытное. Профессионалы в своей области спали в среднем по 8 часов и 36 минут каждую ночь. Сколько спит обычный американец? 6 часов 51 минуту в день. Сон необходим для эффективной работы. Он улучшает мыслительные способности поддерживает хороший настрой и положительные эмоции в течение дня, улучшает способность концентрации и генерации идей, а также помогает телу исцеляться и восстанавливаться после прожитого дня. Фокус в том, чтобы оптимизировать сон. Я экспериментирую со всем, включая такие препараты, как добавки магния, конопляное масло, 5-гидроксид аминокислота, входящая в состав белков, и многое другое. Я проверяю их эффективность отслеживая свой режим сна с помощью гаджетов, таких как смарт-кольцо Aura Ring. Перед сном я могу поносить очки с блокировкой синего цвета или помедитировать. А после пробуждения проверяю статистику. Я анализирую, сколько длилась глубокая фаза сна по сравнению с быстрой. Отслеживаю показатели пульса. После всех этих экспериментов я научился спать меньше, но лучше. Сейчас я сплю от 7 до 7,5 часов в день. Но так как глубокая фаза сна длится дольше, получаю эффект полноценного восьмичасового сна. Кстати, я также понял, что мое пристрастие к красному вину того не стоило. Да, алкоголь помогает заснуть, но под его воздействием наше тело не получает от сна необходимого качества. То же самое касается снотворного. Если у вас проблемы со сном, существует множество хороших книг и программ по исследованию этой сферы, которые можно изучить. Я рекомендую ознакомиться с работами доктора Майкла Бреуса, главного эксперта Америки по сну. Он также ведет программу по оптимизации сна в Майндвайли. Общее количество времени, которое я экономлю благодаря оптимизации своего сна, составляет 30 минут в день или 3,5 часа в неделю. И это не считая улучшения самочувствия, метаболизма и мыслительных способностей. Как видите, сон важен. Экономия времени 3,5 часа. Второе. Медитация шесть фаз. Медитация – невероятно эффективный стимулятор результативности. По логике, ею должны заниматься все вокруг. Но это, конечно, не так. Многие ошибочно считают, что медитация нужна только для успокоения. Каждый день я начинаю с медитации шесть фаз. Я сам разработал эту программу, которая объединяет науку и медитацию. Шесть фаз – Идеальный вариант для занятых людей и предпринимателей, которые стремятся везде успевать. Миллионы людей практикуют мою медитацию, и вы можете к ним присоединиться. Программу легко найти на YouTube по запросу 6 фаз. Программа 6 фаз завоевала популярность у многих знаменитостей со всего мира. Мигель Айронби, исполнитель, рассказал журналу Billboard, что медитирует по ней перед большими концертами. Член зала славы NFL профессиональная лига американского футбола в США, Тони Гонсалес, тоже говорит, что занимается по моей программе. А когда Бьянка Андреаско выиграла турнир US Open, в 19 лет обыграв Сирену Уильямс, она назвала мою книгу «Код экстраординарности» «Основой своего развития». Именно в этой книге я впервые представил шесть фаз миру. Бьянка, кстати, даже окончила семинар, на котором преподают эту программу. Я рассказываю об этом, чтобы вы поняли, насколько программа эффективна. Но имейте в виду, это не традиционная медитация, а скорее специальная практика для тех, кто хочет объединить в себе Будду и бунтаря, стать счастливым, двигаться вперед и завоевывать мир. Почему так много профессионалов медитируют по этой программе? Потому что она помогает повысить результативность. Звезды спорта прекрасно понимают, как самое маленькое изменение может перевернуть всю игру. Вот почему множество спортсменов в американских лигах придерживаются шести фаз. Что особенного в этой программе? Шесть фаз состоит из шести особенных практик. Выполнение каждой из них займет около 20-30 минут. Вот они. Первое. Сострадание. Все люди в мире нуждаются в любви и сострадании. Эта фаза поможет вам стать добрее к окружающим и к себе. Она – мощный инструмент любви к себе. Второе. Благодарность. Мы можем ставить себе множество целей, но не должны забывать ценить то, чего уже достигли. Радуйтесь своим успехам. Благодарность напрямую влияет на благополучие и счастье. Третье. Умение прощать. Гармония с окружающими вас людьми и миром – залог удивительной жизни. Четвертое. Мечты о будущем. В седьмой главе вы узнаете, что мечта, увлекающая вас вперед, И видение вашей будущей жизни – это огромный источник энергии. Пятое. Идеальный день. Эта фаза даст вам ощущение контроля над происходящим в вашей жизни. Она превратит ваши мечты о будущем в конкретные шаги. Шестое. Благословение. Нам важно ощущать поддержку. Важно знать, что все будет хорошо, какими бы безумными целями мы не задавались. Эта фаза поможет вам чувствовать защиту и поддержку на жизненном пути. Когда вы проходите через каждую из этих фаз, творится волшебство. Вы можете скачать программу 6 фаз» в официальном приложении Омвана, созданном Майндвайлей. Просто вбейте в App Store запрос Омвана. Медитируя по программе, вы экономите время. Энергия, которую я получаю от 6 фаз, дает мне дополнительные 2-3 часа в день. Если вы медитируете впервые, Сначала сможете освобождать только по часу в день. Получасовая медитация не отнимет у вас время, а приумножит его. В целом она сэкономит вам около 3,5 часов в неделю. В течение всех 7 дней вы будете чувствовать себя счастливее и здоровее. Экономия времени в неделю – 3,5 часа. третье Оптимизация тренировок Супер медленная силовая тренировка. После медитации я упражняюсь. Обычно под тренировкой подразумевают поход в спортивный зал на 2-3 часа несколько раз в неделю. Это уже не актуально. Научно доказано, что несколько минут не самых сложных упражнений в день могут творить чудеса с вашим телом, а по эффективности способны сравниться с часами, проведенными на беговой дорожке. Упражнение, с которым я вас познакомлю, называется супер-медленная силовая тренировка. Супер-медленная силовая тренировка. От физической силы напрямую зависит продолжительность жизни. Представьте, ваша энергия увеличится на 25%. Что, если я скажу вам, этого можно достичь всего за 4 недели, уделяя силовым тренировкам не больше часа в неделю? Звучит нереально, но именно это гарантирует вам супер-медленная силовая тренировка. Доктор Дугма Гав популяризировал ее в своей книге «Тело по науке». В Майндвайли мы провели эксперимент, в котором приняли участие около сотни человек. Мы обнаружили, что после месяца супермедленных силовых тренировок их показатели выросли следующим образом. На 20-40% у нетренированных людей младше 40. На 50-75% у нетренированных людей старше 40. Я подключил к эксперименту даже своего отца. На тот момент ему было 70 лет. В течение четырех недель он дважды ходил в спортзал. Занимался не больше 30 минут, и в итоге его силовые показатели выросли на 70%. Вот как эффективно работает программа. Я вступил в нее, когда мне было 41 год. Моя сила увеличилась вдвое. Измерял с помощью максимального веса, который поднимал в зале. Всего за 30 дней. Теперь я у программы на крючке. Чтобы подробнее узнать о процессе, почитайте книгу МакГафа или попробуйте программу 10 x разработанную Майндвайлей. Загуглите 10x Mindvalley. Она основана на трёхлетнем эксперименте, в котором участвовали наши сотрудники. Сейчас я посещаю зал дважды в неделю. Тренировки длятся по 20 минут. И на этом всё. Результат лицо. Я в лучшей физической форме, чем когда-либо. Моё тело никогда не выглядело так хорошо. И показатели моих фитнес-тестов лучше, чем в 25 лет. Не верьте, что для поддержания физической формы необходимо часами потеть в спортзале. Оптимизированная система упражнений избавляет меня от двух бесполезных часов на тренажерах. Экономия времени в неделю – два часа. Четвертое. Оптимизация питания, голодания и пищевые добавки. После тренировки необходимо подкрепиться. Завтрак – это проверенная временем традиция, которая уходит корнями в историю наших предков. Но что, если эта традиция не настолько эффективна для здоровья? Изменив питание, можно повысить свою результативность. Сначала разберитесь, что для вас завтрак – ритуал или процесс получения энергии. Если вы едите завтрак ради ритуала, запаха бекона и яиц, семейных посиделок за общим столом после хорошего сна – в этом нет ничего плохого. Я сам обожаю делать так по выходным. Будни дни – другое дело. Я отец-одиночка, поэтому постоянно тороплю детей в школу. В такие дни я ем завтрак ради энергии, а не соблюдения ритуала, поэтому я оптимизирую его. Моим завтраком может быть протеиновый коктейль с органическими добавками, такими как порошкообразная капуста, ростки пшеницы или спирулина, биомасса цианобактерий. Пару раз в неделю я пропускаю завтрак ради прерывистого голодания. Это способ восстановить организм, дать ему отдохнуть от переваривания пищи на 12-16 часов. Если вечером я поужинал в 20.30, то на следующий день, пропустив завтрак, иду на ланч около 12.30, то есть голодаю около 16 часов. Это эффективный способ поддерживать свой организм в порядке. Экономия времени в неделю 1 час. 5. Быстрое обучение. После завтрака я уделяю 20 минут саморазвитию и стараюсь сделать это максимально эффективно, а не просто сажусь читать книгу. Согласно основоположнику быстрого обучения, Джиму Квику, эксперту по быстрому развитию памяти и скорочтению, гендиректору компании Quick Learning, большинство людей читают как шестилетки. «Задумайтесь, в последний раз вы учились читать перед школой, скорее всего в 6 или 7 лет», считает Джим. «С тех пор мы никогда не утруждали себя обучением чтению по-новому. Джим научил меня скорочтению. Он обучает таким техникам, как визуальный метроном, и помогает людям избавиться от привычки шестилеток мысленно проговаривать каждое слово, которое встречается в тексте. Спустя всего несколько часов обучения с Джимом, я увеличил скорость своего чтения на 50%. Большинство студентов Джима увеличивают её на 300%. В целом, я читаю около 12 часов в неделю. Это помогает мне экономить ещё по 4 часа. Скорочтение – не просто приятное для меня занятие, В современном мире это один из важнейших навыков. Если сложить вместе все, что мы читаем в течение дня, электронные сообщения, переписки в слаг, служебные записки, отчеты, социальные сети, новости и книги, получится, что в среднем мы тратим на чтение от 2 до 4 часов. Представьте, что будет, если ускориться. Я не буду детально рассказывать о технике скорочтения в этой главе. Но очень рекомендую вам ознакомиться с программой Джима Квика. Она называется «Суперчтение». Я помогал ее создавать. Погуглите «Джим Квик Экономия времени в неделю 4 часа. Если сложить вместе, получается 15 сэкономленных часов в неделю, 60 часов в месяц и 720 в год. Если точнее, 30 дней в год. С таким оптимизированным графиком, как этот, у вас появится дополнительный месяц в году. Вы станете лучше, красивее, сильнее, здоровее вы начнете работать гораздо эффективнее и быстрее добиваться успеха. С помощью этих техник вы сможете сделать рост целью и самореализоваться. Теперь давайте разберемся, как сделать рабочее место площадкой для трансформации. Как создать трансформационную рабочую среду. Одно из условий роста – здоровое окружение. Вот четыре модели, которые любой может принести в свой коллектив, чтобы помочь коллегам расти на работе. Первое. Утренняя свобода. Когда я брал интервью для этой книги у Дэниела Пинка, американского писателя и журналиста, он поделился со мной интересной идеей о мотивации. Можете послушать оригинальное интервью в подкастах Майндвайли. Дэниел утверждал, что людям нужна свобода. Но не на работе, а от неё, особенно по утрам. Утро – время расстановки приоритетов. Я, например, по утрам медитирую, ем здоровую пищу, тренируюсь и читаю. Дайте своим сотрудникам возможность соблюдать их утренние ритуалы. Лучший способ это осуществить – разрешить им самостоятельно распределять свое время. Пусть приходят на работу, когда хотят, и уходят из офиса по желанию. Пока они посещают запланированные встречи и успешно справляются с проектами, какая разница, когда именно они работают? В Майндвайли самая ранняя встреча начинается в 11.30. Потому что утро – это личное время. Никто не торопится в офис. Все могут проснуться и сходить в спортзал, или провести время с семьей, или помедитировать, или почитать книгу за чашкой кофе. Утренние ритуалы задают настроение на весь день. Если сотрудники просто хотят поспать подольше, дайте им это время. Пинг называет это утренней свободой. Он утверждает, что она куда эффективнее сказывается на вовлеченности сотрудников в работу и их преданности, нежели традиционное требование приходить на работу к 9-10 Вторая. Уважение сна. Невероятное количество компаний крадут у своих сотрудников ценное время сна. Сон важен для хорошего самочувствия и результативности. Утренняя свобода позволяет людям выспаться и отдохнуть. Но можно пойти и дальше. Отменить ночные смены. Они просто уничтожают людей. Если вы недостаточно спите, ваш иммунитет снижается на 50%. Это сказывается на количестве больничных. Уровень тревожности и стресса растет. А это плохо для любой корпоративной культуры. Отсутствие сна тормозит мыслительные способности. Помните, если вы спите на 90 минут меньше необходимого, эффективность вашего мышления снижается на треть. Поэтому дайте своим сотрудникам поспать. В Майндвайли мы разрешаем сотрудникам дремать на работе. В нашем новом офисе есть спальные капсулы, куда можно прилечь. Сотрудники часто используют их для сна, чтения или медитации. Поверьте, Даже короткий сон длиной в 20 минут в течение рабочего дня способен творить чудеса с эффективностью ваших сотрудников. Третье. Медитация и осознанность. Эти практики тоже необходимо внедрять на рабочем месте. Медитация – очень мощный инструмент. Научно доказано, что ежедневная медитация, даже короткая, помогает людям принимать верные решения, влияет на креативность и коммуникабельность. Существует уже более 15 тысяч исследований, которые доказывают позитивное влияние медитации на психическое и физическое здоровье. Не забывайте уважать границы людей. Нельзя насаждать ничего силой. Просто дайте своим сотрудникам возможность познакомиться с новыми техниками оздоровления. Они это оценят. Четвертое. Создание бюджета для трансформационного обучения. в вашей компании есть бюджет из которого мы оплачиваем тренинги по здоровью, благополучию и личностному росту для сотрудников. Если у вас такого нет, подумайте о его создании, затраты точно окупятся. Пока пишется эта книга, тысячи компаний используют платформу Quest Mindvalley для обучения своих коллег. За небольшую плату сотрудники получают 30-дневный доступ к программам, прохождение которых занимает от 5 до 20 минут в день. Они обучают всем аспектам сверхчеловеческого бытия. От скорочтения до искусства сна. Представьте, что в январе у вас есть возможность освоить супермедленные силовые тренировки. А в феврале в три раза повысить скорость чтения. В марте вы узнаете, как стать лучшим родителем для своих детей. К апрелю станете профессиональным спикером. Всему этому мы обучаем на нашей платформе. Такое обучение вызывает привыкание. Как только ежедневное 20-минутное саморазвитие входит в привычку, вы начинаете любить новую версию себя. Это трансформация в лучшем ее проявлении. Применяя эти методы в своей жизни и коллективе, вы создадите настоящую трансформационную площадку на рабочем месте. Она станет местом, где люди смогут постоянно развиваться и становиться лучшими версиями себя. Здесь мы переходим к следующему уровню пирамиды Маслоу. Самопревосхождению – В процессе саморазвития мы рано или поздно приходим к желанию сделать что-то для целого мира. В этом и есть суть самопревосхождения, о котором вы узнаете в следующей главе. Краткое содержание главы. Модели реальности. Трансформация – это необратимый переворот мировоззрения. Она отличается от обучения. Существует два вида трансформации. Майкл Беквитт называет их «Кенсё и Сатори». Расти можно через боль, кэнсё, или озарение, сатори. Чтобы избежать боли и развиваться через озарение, необходимо превратить личностный рост в образ жизни. Сосредоточьтесь на своем саморазвитии. Постоянно размышляйте, какие действия помогут вам стать лучшей версией самого себя. Развиваясь, вы естественным образом становитесь положительным примером для окружающих. Все люди – лидеры, которые формируют других лидеров. Рост обладает объединяющим эффектом. Примите трансформацию и растите так быстро, что друзьям, не видевшим вас месяц, придется узнавать вас заново. Системы жизни. Упражнение номер один. Как организовать личный процесс трансформации. Переслушайте раздел «Как организовать личный процесс трансформации» еще раз, чтобы составить свой ежедневный график. Познакомьтесь со следующими практиками. Оптимизация сна. Медитация по программе 6 фаз. Оптимизация тренировок. Табата. Высокоинтенсивные интервальные тренировки, придуманные японским доктором Изуми Табата. И супер-медленные силовые тренировки. Оптимизация питания, голодание и пищевые добавки. Скоростное обучение. Упражнение номер 2. Как создать трансформационную рабочую среду. Переслушайте раздел «Как создать трансформационную рабочую среду». Познакомьтесь со следующими практиками. Утренняя свобода. Важность сна. Медитация и осознанность. Создание бюджета для трансформационного обучения.